240. За всё золото мира нельзя купить трост мысли. Истинное спокойствие, приобретённое, становится благословением для всей окружающей сферы и людей. Так труд, затраченный на приобретение качеств, становится делом не личным, но пространственным, направленным на общее благо. нужно зорко различать эти семена общего блага разбрасываемые для всех и отделять их от узкого личного мира качество приобретаемые не личные дела но пространственно общеполезные равно как и мысли уделяемые вопросом связанным с учением жизни мысли эти живут они насыщают пространство и служат пищей людям могущим воспринять Незримо, но мощно воздействуют они на людей, очищая и возвышая сферы вокруг на далекое расстояние. Этим значительно аж рамы. Являют озонирующие действия на слои окружающие, прослаивают сферы нужными элементами и яро служат утверждению будущего. Можно представить себе среди тьмы окружающей и тусклого мышления, двуногих эти светоносные светоизлучающие башни духа питающие пространство огненными энергиями своих излучений мысль не знает преград мысль распространяется свободно нет граду стояния коли в нём отсутствует эти сияющие башни духа целые местности оздоравливаются этими носителями света Свою пространственную полезность надо понять и утвердить. Тускло мышление людское. Носитель света идет через жизнь, зажигая всюду огни. И принявшие, и получившие даже не знают, откуда коснулось их благостное пламя. Многое простится тому, кто, несмотря на недостатки свои, твердо несет светильник духа среди тьмы окружающей. Большая часть деятельности ученика совершается вне зримости, и судить никому не дано. Лишь учитель знает и оценивает силу даваемого людям света. Так служение становится жизнью и идёт постоянно нарастая и углубляясь. И лишь рост мысли свидетельствует о работе творимой Записи, даваемые, есть явное свидетельство этого скрытого процесса. Надо оставить и для идущих эти путевые заметки. Учитель озабочен, чтобы трансформатор сознания ученика работал ритмично и постоянно. Пусть даже не всегда и всё будет записано, но течение мысли не должно давать перебоев и нарушений ритма. Вечерние и утренние периоды восприятия могут быть отведены мыслям, посылаемым во всяких условиях. Надо лишь осознать, что свет маяка сознания зажигается и светит людям, указывая путь в любую погоду и при всяких обстоятельствах, но не по настроению того, кто обязан смотреть за источником света. Что было бы, если бы в бурную ненастность смотритель маяка забыл бы или не захотел зажечь фонаря на башне? Сколько бы судов погибло бы от его небреженья. Так и башня духа светом своим может оявиться последней надеждой на спасение. Не знает маяк, кому светить во тьме. Не знает носитель света, к кому летят его благодетельные лучи. Потому не прерывается служение ничем. Основная выдача света идёт нез나емо и незримо, и в тишине в башне духа действует мощно. Даже радиоволны незримы и не слышны без приёмника. Так же действует и башня духа. Воин, стоящий на дозоре, пространственную работу совершает. Так сеть света спасает планету от погружения во мрак. Дающий получает. Потому войны мои заботуй не оставлены. Потому ежедневно даю ключ, в котором должна прозвучать мелодия текущего дня. Для разных условий пространственных и ключи требуются разные. Они обусловливаются пространственной нотой, которая всегда звучит на разные лады. К ней можно прислушаться внутренним ухом, улавливая её тон. Волны пространственных воздействий незримы и не слышны, проносятся над миром. Лишь сердце человеческое звучит на них по степени своей восприимчивости и чуткости. А сердце не следует забывать, ибо это основа нашего бытия. А сердце, помыслив,